А как насчет походов интересуется Ясон? Скорее всего, раз в неделю. Обычно мы уходим на целый день, так что придется пропускать занятия. А куда мы пойдем на этой неделе? В пещеру. К мамонтам оживляется Лари. Рик качает головой. Нет, неподалеку отсюда... Есть небольшая пещера. Вряд ли вы о ней слышали. Здорово! Настоящая пещера! Это поинтереснее, чем экскурсия на фабрику или ловля бабочек на лугу. Но я стараюсь держаться невозмутимо. Как знать, что ждет нас на будущей неделе? Рик вешает на стену большой лист бумаги, график дежурств. Каких дежурств? Помощь в столовой, уборка палаты, прочие работы. Сегодня этой чести удостоились Ларри и Луис. — Черт! — взрывается Ларри. — Я уже год так не вкалывал. — Не кипятись! «Это полезно не меньше, чем езда на велосипеде», — ухмыляется Рик. «Мы в столовой. Я сижу между Габриэлем и Луисом. Сегодня на завтрак тост, сарделька и яичница. Тост и сарделька вполне приличные, а яичница недожарена». «Ну что?» «Записался кто-нибудь, кроме Луиса, в скульптурный комитет». Интересуется Рик, оглядывая сидящих за столом. Никто не отзывается. Все эти комитеты не по мне, — заявляю я и сам удивляюсь своему безразличию. Да и нет у меня никаких идей. — А ты что-нибудь придумал? — спрашивает Габриэль Луиса. — Пока нет. — Нет. — Но придумаю, — отвечает тот уверенно. Рик отходит от стола, а над Робертом склоняется другой вожатый — Джим. — Ну и штуку ты вчера выкинул. Мы все смотрим на него с изумлением. Роберт, похоже, ошарашен больше других. — Какую штуку? — бормочет он, словно не понимая, о чем речь. «Видел я твои фокусы у костра», — говорит Джим. «Не дрейфь, я никому не скажу. Просто больше этого не делай». «Ладно, не буду», — бурчит Роберт. «Что я чокнутый повторять такой номер дважды для одной и той же публики? Ну, другую публику искать тоже не стоит. Зачем нарываться на неприятности?» Вожатый уходит. Видно, что он доволен разговором. Роберт с облегчением откидывается на стуле. «Какие планы на сегодня?» — интересуется Питер. «Попробуешь проглотить столовый нож?» Роберт качает головой. «Нет», — говорит он серьезно. «Пожалуй...» Я лучше спрыгнул с крыши нашего дома. Мы смеемся. Классный из него вышел бы клоун. Представляю, как он крутит колесо перед директорским корпусом или делает стойку на руках на лестнице. Все что угодно, только бы привлечь к себе внимание. Я снова в изоляторе. Мне прописано дважды в день принимать по семьдесят пять граммов стероида декадрона. Вот бы получить лекарство из рук Марлен. Но я попадаю к Саре, и все же мне удается лишний раз полюбоваться на Марлен. Она замечает, как я на нее пялюсь, и усмехается. Я дерзко улыбаюсь в ответ и ухожу довольный, словно и в самом деле чего-то добился. Роберт поджидает меня снаружи. — Ну что, спросил, замужем ли она? — Нет, не спросил. — Надо же, какой скромник! — Скромник! Хмурится Роберт. Я к ней даже не подходил. Лекарство выдавала Сара. И вообще, неужели ты думаешь, что можно вот так с кондачка подойти и спросить ее об этом? Почему бы и нет? Она, она же сразу догадается, что я в нее втрескался. И замечательно я стесняюсь. А Роберт глядит на меня разочарованно. Стеснительность, Раферти, для таких, как мы, непозволительная роскошь. Чего тянуть, если это для тебя так важно? Чем ты рискуешь? Ничем. Я всегда стеснялся девчонок, и болезнь решительности мне не прибавила. «А сам-то ты!» — перехожу я в наступление. «Почему бы тебе за ней не приударить? Только не ври, что она не в твоем вкусе!» Роберт медленно шагает прочь от изолятора. «Я за ним. Она действительно не в моем вкусе. И все здешние девчонки тоже. Я не могу скрыть удивление». «Да нет, я не голубой», — отвечает он на мой немой вопрос. «У меня были подружки. Просто теперь для меня это не так важно, как прежде. Мне надо заняться более серьезными делами. Например, глотанием огня». Вроде того, ухмыляется он. Я задумал приволочиться за смертью. Я улыбаюсь, но Роберт бросает на меня недоуменный взгляд, словно не понимает, что в этом смешного. Звучит дико. Мне так не кажется. Это помогает не сдаваться. Каким образом? Я знаю, что мне не уйти от смерти. Рано или поздно она до меня доберется. Но одолеть сможет лишь раз, а я могу обыгрывать ее каждый день. Поэтому-то и глотаю огонь, прыгаю с крыши и совершаю множество других рискованных штук.